Глава 49. Ночь перед Рождеством на Хайгейтском кладбище В поисках теплой одежды Джо обыскивает все шкафы и комоды дяди Уилбура, натягивает на ноги по нескольку носков, чтобы его тяжелые ботинки, кажется армейского образца, пришлись ей как раз в пору, потом надевает свитеры, заматывается платками, натягивает перчатки И, наконец, длинное зимнее пальто и серую шерстяную шапочку. Теперь ей кажется, что в этой одежде она стала ближе к своему любимому дяде. Джо шлет ему свою сердечную благодарность за все. И не только за данный момент, когда она с головы до ног закутана в принадлежавшие ему вещи, но и за все, что дали ей эти последние месяцы пребывания здесь, у него в магазине, включая воспоминания о счастливом детстве. В глубине шкафа Джо обнаруживает крепкую трость — И вдруг в голове всплывают связанные с ней картины. Она видит своего дедушку, отца своей матери, и дяди Уилбура, обеими руками опирающегося на эту трость. Из-под полуприкрытых век он сейчас созерцает горные склоны, спускающиеся к озеру Алсвотер. Карл Маркс в нагрудном кармане хранил портрет своего отца, а дядя Уилбур, выходит, хранил трость своего отца – Мысли о родственниках напоминают ей, что она все еще не позвонила домой, родителям. Джо снимает перчатки и звонит им со стационарного телефона. К счастью, отвечает отец и без лишних слов соглашается передать матери, что у дочери все хорошо, а также обещает попросить ее позвонить Люси. На улице снегопад прекратился, но тротуары обледенели и стали скользкими. Скользят даже ботинки дяди Уилбура, и на трость не спасает — Легче становится, когда она сворачивает с Хай-стрит. Людей здесь значительно меньше, и по свежему снегу ноги уже не так скользят. Джо направляется к узкому переулку, который ведет к кладбищу. Окна домов сияют рождественскими огнями, и она благодарна также обитателям этих домов, которые не стали задергивать шторы. И ей теперь видны помещения, наполненные теплым праздничным светом. Откуда-то доносятся звуки виолончели, и Джо словно видит движение смычка по струнам, рождающего прекрасную мелодию. Потом мелодия прерывается, лает собака. Джо слышит чей-то далекий смех, который доносится с Хай-стрит, но продолжает шагать по переулку все дальше, и скоро все звуки куда-то исчезают, и в ушах звучит только скрип снега под подошвами ботинок и собственное отрывистое дыхание. Идти сейчас легче, чем она ожидала, Но Джо продвигается медленно, держась за ограды и фонарные столбы, и вот, наконец, добирается до ворот восточного кладбища. Они закрыты на замок. Об этом Джо как-то не подумала. Обычно их сюда приводил Малкольм. Он и выбирал время, когда приходить, поэтому казалось, что кладбище открыто всегда. «Приходи, когда хочешь». Джо сбрасывает рюкзак, который захватила с собой, и ищет в нем фонарик включает его на полную мощность и шагает по переулку дальше, в свете фонарика внимательно разглядывая стенку кладбища. Сама стенка невысокая, но поверх нее идет ограждение, довольно прочное и без видимых дыр. Сердце ее сжимается. Но раз уж она решилась, теперь нельзя все бросить и вернуться домой ни с чем. Женщина вспоминает о Джонни Лобби, который добирался до Лондона из Корнуола пешком». «В общем, делать нечего, остается только шагать дальше. Теперь идти еще легче, поскольку снег здесь глубже, и можно держаться за кладбищенскую ограду. Джо проходит еще совсем немного, как вдруг замечает на снегу чьи-то следы. Они ведут через переулок куда-то дальше, вниз по склону, и обрываются у стенки между очередным каменным столбом и уличным фонарем. Одни следы маленькие, словно птичка скакала по снегу, а вторые крупные». Возможно, ноги обуты в ботинки, изготовленные рукой самого Джона Лобба. Грудь Джо переполняет восторг, куда более сильный, чем при погружении в холодную воду хемпстедских прудов. Ну, конечно, они пришли. В глубине души Джо знала, что так оно и будет. Причем Малкольм хорошенько подготовился. Между столбом и уличным фонарем у ограды стоит стремянка. Джо обнаруживает их на скамейке возле могилы Карла Маркса. Услышав скрип снега у нее под ногами, оба испуганно оборачиваются. Малкольм вскакивает, но тут же успокаивается. «Джоанна? Джоанна! Неужели это вы?» Он все еще неуверенно вглядывается в ее закутанное лицо, и тогда Джо увеличивает просвет между шестяной шапочкой и шарфом. И тут в живот ей врезается голова беглянки Викария. Руфь тут же заключает подругу в крепкие объятия. Глядя ей через плечо, Джо смотрит на Малкольма, который, как она теперь понимает, на себя тоже мало похож. Малкольм стоит и хлопает в ладоши. «Я знал, что вы приедете», — говорит он со счастливой улыбкой. «Когда вы не ответили на мой звонок, я думал об этом. Я очень надеялся». Руфь, наконец, отпускает Джо, делает шаг назад, смотрит на нее снизу вверх. «Как же я рада вас видеть! И благодарю вас, Джо!» «Вас и Анжелу! Не могу передать, как это все изменило мою жизнь!» Викарий поворачивается к Малкольму. «Ну что, у нас найдется местечко еще для одного человека, как считаете?» «Да-да, конечно!» Малкольм делает шаг в сторону, и Джо видит скамейку. Судя по всему, она покрыта чем-то вроде брезента или, может, сумкой из Икеи, поверх которого уложены одеяла и подушки». Глаза Джо замечают одно одеяло в зеленую и кремовую клетку, которая покрывала оттаманку Малкольма. А перед скамейкой стоит складной походный столик. На нем большой светильник, термос, два бокала для коктейлей и шейкер для их приготовления. Рядом со столиком стоит круглая корзинка. Малкольм опускает в нее руку и достает третий бокал. «Присядем?» — говорит он, жестом указывая на скамейку. Руфь издает фыркающий смешок. «Так вы, оказывается, запаслись и третьим бокалом?» — спрашивает она, подозрительно глядя на Малкольма. «Вы что, знали, что она приедет?» «Отнюдь!» — отвечает Малкольм. «Зато когда мы не смогли с ней связаться, я знал, что вы будете молиться за благополучное избавление». Руфь смотрит на него еще более подозрительно. «И?» Малкольм повторяет мысль, которую однажды уже высказал в разговоре с Джо. «Преподобная Руфь, я никогда не смогу поверить в Бога, но я верю в вас!» «О, Малкольм!» — говорит Руфь и протягивает ему руку. Ни одна из женщин не сделала никаких замечаний насчет внешности Малкольма. На голове у него фиолетовый берет, на шее яркий красно-оранжевый шарф, а также на нем вся расшитая в цветочек бирюзовая дубленка до пят. Через несколько минут они уже сидят, удобно устроившись на скамейке, завернувшись в одеяло и с бокалами в руках. Малкольм приготовил свой традиционный рождественский коктейль. Он принес его в термосе. Джо поначалу думала, что там у него чай, причем таком большом, что коктейля в нем хватит, чтобы выпить по второму и даже, возможно, по третьему бокалу. Преподобная Руфь сидит, зажатая между Джо и Малкольмом. Джо удовлетворенно вздыхает. «У меня в корзинке есть еще сосиски в тесте», — говорит Малкольм. «Надеюсь, они еще теплые. Угостить вас?» Джо сразу же вспоминает о том, что она голодна, как волк. А в корзинке оказался еще и сыр бри и тарталетки с клюквой. Пока они едят, снова начинается снегопад. Плавно кружась в воздухе, на землю медленно опускаются снежинки. Скамейка расположена в таком месте, что снег на них почти не падает». Но вот окружающие могилы все покрыты толстым его слоем. Джо достает фонарик и светит то на одну, то на другую. Каменные ангелы словно облачились в белые одежды, а Карл Маркс еще и напялил на голову белый парик. Джо сама не знает, то ли это Карл Маркс теперь выглядит смешно, то ли ей просто радостно сидеть здесь в компании друзей. Но она вдруг начинает смеяться — Ее спутники подхватывают, смех оглашает кладбищенский мрак, и на память Джо приходит картина, как они втроем отплясывали у нее на дядиной кухне. «Ну на кого мы с вами похожи? Вы только полюбуйтесь на себя!» Она снова смеется. «Должен сказать», — улыбается Малкольм, — «картина просто чудесная!» «Я понимаю, что вы хотите сказать, Джо», — вступает в разговор Руфь. «Вы имеете в виду нашу троицу?» «Да, это просто неописуемо!» «Я полагаю, преподобная Руфь», — говорит Малкольм, и клубы пара у него изо рта окутывают его голову. «То есть я бы сказал так. Мы с вами просто друзья, вот и весь разговор». «Так ли все просто?» — думает Джо. «Уж кому-кому, а ей хорошо известно, что в дружбе часто бывают и сложные моменты. И если что-то пойдет не так, она вспомнила свои отношения с Люси». Можно испытать физическую боль, но в лучшие времена все у них было так легко и радостно. Кто-то просто является твоим другом, вот и все. Какое-то время они сидят молча. Потом тишину кладбища нарушает Джо. «Руфь, а вы не расскажете нам, что там у вас случилось, когда вы приехали к брату?» «Ах, да, Дон! Боже мой, это было непросто!» «Он повторял мне все то, что годами твердили мне наши родители, что я слишком занята одной только собой, что я слишком уж не такая, как все, не такая, какой они хотели бы меня видеть». Голос Руфи звучал напряженно. «Но я не могу сказать, что жалею об этой поездке. Тем более сейчас. Я все-таки попыталась все исправить. Не могу отрицать. Да, это выбило меня из клеи. Но потом вы прислали мне ссылку на этот удивительный форум, который организовали совместно с Анжелой». Русь тянется к Джо и целует ее в щеку. «Никогда не смогу как следует отблагодарить вас обеих за этот подарок». Малкольм, закатав рука в своей дубленке, чтобы случайно не испачкаться, снова наполняет бокалы. «А теперь, преподобная русь мне представляется, вы должны рассказать нам с Джоанной о том, как вы сделали с беглянкой викарием». Безобедняков обращается к ней Малкольм. И Джо кажется, что эту манеру говорить прямо он перенял как раз у своего друга, преподобной Руфи Гамильтон».